Ну, пусть будет, по-вашему, встретили. Если, как вы говорите, вы займете мое место после того, что встретили меня во время дозора, ну, ваши мушкетеры при первой же учебной стрельбе по оплошности выстрелят в мою сторону. Не стану этого отрицать. Они меня здорово любят. Жевр. Попросив Д'Артаньяна пройти вперед, повел его прямо к дверям кабинета, где король уже ожидал мушкетера. Здесь Жевр с Д'Артаньяном остановились, причем Жевр стал за спиной у своего коллеги. Было отчетливо слышно, как король громко разговаривает с Кольбером. Стоя несколько дней назад в той же передней, Кольбер мог слышать, как король подозревал. Громко разговаривал с Д'Артаньяном. Между тем гвардейцы Д'Ажевро оставались, не спешиваясь, перед главными воротами замка, и по городу поползли слухи о том, что по приказанию короля только что арестован капитан Мушкетеров. Солдаты Д'Артаньяна, прослышав об этом, пришли в волнение. Все напоминало доброе старое время Людовика XIII и Детревилля.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 Гвардейцы перестроились и отъехали в сторону. Они также начинали проявлять беспокойство. Д'Артаньян, разумеется, все это тревожило далеко не в такой степени, как Дежевро, командира гвардейцев. Войдя в переднюю, он уселся у окна и, следя своим орлиным взором за всем происходящим внизу, ни разу даже не повел бровью.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 провозгласили меня королем Франции. Вот когда бы я посмеялся. Но в самый напряженный момент все разом стихло. Гвардейцы, мушкетеры, офицеры, солдаты, ропот и возбуждение. Все поникло, исчезло, растаяло. не бури, ни угрозы, не бунта. Несколько слов успокоили разгулявшиеся волны король велел Бриену крикнуть в толпу. «Тише, господа! Вы мешаете королю!» Д'Артаньян вздохнул. «Конечно», — сказал он себе. «Нынешние мушкетеры не читать тем, что были при его величестве короле Людовике XIII. Конечно!» «Господин Д'Артаньян, к королю!»